Когда она спросила у мужчины, то выяснила, что Рента поставили с ней не как носильщика, а чтобы он присмотрел за ней. Ведь мужчина понял, что опыта у девушки нет, и парень стал её проводником. Девушка была озадачена, когда далеко гидиа заходит, ради простого новичка-авантюриста. Рент и мужчина сидели в таверне и наблюдали за авантюристами, когда им на глаза попалась Лоррейн, и они поняли, что может случиться непоправимое, если отпустить её одну. Чтобы не навредить гордости девушки, они представили парня как простого новичка-носильщика. Всё было довольно сложно. И всё же, Лорейн была благодарна им за это. Всё же её мир был слишком узок. Она не видела дальше своего носа. Ей было известно, что есть то, что она не знает. И почему-то девушке казалось, что ей известно, что именно. А на деле, она даже этого не понимала. Вот как всё вышло. В итоге, в итоге, всё ей объяснили Рент и этот авантюрист. С тех пор Лорейн осталась в Мальте. До этого её жизнь была такой серой, и тут она впервые осознала что не может расстаться с этим городом. И всё же девушка прибыла сюда с конкретной целью. За эти несколько недель она обзавелась новыми знакомствами, а потом приняла решение – она вернётся, а потом снова приедет сюда. Всё же там её ничего не держало. Ей нравилось заниматься наукой, но этим можно было заниматься где угодно. И вот Лоррейн решила разобраться со всеми делами и отправиться в Мальт. И девушка сама удивилась, что место, где она была, оказалось не таким серым. Она наконец увидела волновавшихся за неё знакомых и друзей. Девушка наконец поняла, что место, где она была, не было таким уж пустым. Она бы не узнала этого, если бы не встретилась с Рентом. После встречи с ним, девушка открыла своё сердце. Вот что она заметила. И всё же, ей хотелось вернуться в Мальт. Она чувствовала вину перед старыми и новыми друзьями, а также коллегами. И всё же, когда она сказала об этом, они погрустнели, но приняли её решение. Возможно, они почувствовали, что Рент что-то изменила. И всё же у них было несколько условий. Она может оставаться в Мальте, но раз в год должна возвращаться. Чтобы не забывать связи, она должна делиться результатами своих исследований. Оставаться на связи. Такие условия она легко могла принять, как и осуществить. Накопив дом и начал жить самостоятельно, Лорен выяснила, какая она лентяйка. Исследования входили в число её увлечений. А с друзьями с родины она общалась лишь в начале. Но постепенно связи рвались. Нет, они регулярно переписывались. Но отвечала девушка лишь когда было настроение. А когда приходило время вернуться домой, она всегда начинала думать, а надо ли это вообще. А потом она заметила, что писала письма и возвращалась домой только с подачи Рента. А даже она спросила у него, откуда он об этом знает. И парень сказал, что у него есть друг на её родине. И тот попросил в письме присмотреть за Лоррейн. Похоже, кто-то из её друзей знал, что девушка не будет двигаться, пока её не подтолкнуть. Вообще, с тех пор, как она стала жить самостоятельно, она всегда полагалась на Рента. Всё же сама она не знала, как правильно поступить. Девушку всему научили, она всё могла, только была ленивой, потому Рэн часто заходил к ней и помогал, говоря, что выбора у него попросту нет. И всё же это было не бесплатно. Взамен на то, что делал парень, у Рен ему много всего рассказывала. Хоть и гниловатым, но девушка была учёным, в этом деле она была подкована. То есть Рэн получил наставление от опытного преподавателя за работу по дому. Конечно же, сам парень этого не планировал. Он не знал, чем раньше занималась девушка. У Рен просто сказала что она обычный учёный, покинувшись столицу. В принципе, она не соврала. Девушка просто умолчала, что оставила свою роскошную жизнь в столице, что коллеги её отговаривали, и что её влияние как великого учёного всё ещё сказывалось на стране. Но что же касалось Рента, она не знала, насколько убедительная была, но к этой теме за 10 лет они не возвращались. Уоррен думала, что их отношения будут длиться вечно. Да, до самой смерти. Рент и дальше будет авантюристом. А ей хватало и того, что она могла смотреть на него со стороны. Она занималась исследованиями, когда он был рядом. Они вместе ели, болтали о всяких глупостях, и она не сомневалась, что так будет всегда. Но однажды Рэнд файна исчез. Его не было уже несколько дней, и Лоррейн начала беспокоиться. Вдруг с ним что-то случилось. Вдруг его убил монстр. И Если так, её сердце было больнее, чем когда-либо. Ей хотелось бегать по улицам города, выкрикивая его имя. И всё же своим рассудительным разумом она понимала, что это бессмысленно. Искать его надо совсем иначе. Надо сделать запрос авантюристам. И денег она не пожалеет. Уж это средств у неё хватит. Надо заполнить форму заявки. Когда она думала над этим, девушка услышала стук в дверь. Вот оно. За эти 10 лет она завела здесь много знакомых. И похоже, к ней кто-то пришёл. Ей всё же этот звук казался ей знакомым. Обладая привычкой изучать всё, Лорейн запоминала, кто как стучит. И по этому стуку это мог быть только... Рэнд Файна. Понял это... Она хотела выбежать к нему, но поняла, что для парня это было странно. И всё же он жив. Уже знать это было достаточно. Сейчас девушка задавалась вопросом, почему после стольких лет он снова стучится, но понимала, что когда ему надоест, он просто войдёт. Потому она собиралась встретить его так, будто ничего не произошло. И обычно в это время Лоррейн спала. Так что и сейчас она поступит так же. Раслипав волосы, она улеглась. Дальше можно было услышать, как открылась дверь. Потом шаги. И его голос: Эй, эй, просыпайся! Я передал Урейн материалы и магические камни, а она обменяла их на деньги в гильдии. И теперь довольно неплохая сумма грела мой карман. Что до жидкости из тела тины, то женщина приобрела ее до себя. Ее можно было даже в гильдии продать за неплохую цену. Но никто не запрещал продать жидкость на сторону. Кому продавать, решает сам авантюрист. Урейн занималась также и алхимией. Женщина могла изготовить лекарства. И когда ей требовались материалы, их можно было продать ей по разумной цене. Если бы она покупала у гильдии, в этом случае была бы наценка. Так что так, было куда дешевле. Между прочим, если спросить, чем я занимался сейчас, то я шёл по городу. И, конечно, я не просто наслаждался прекрасными видами, которых давно не видел. У меня была цель. Надо было купить оружие. Моё оружие я использовал ещё с тех пор, как был человеком. И ладно, броня. Но оружие серьёзно износилось. И я пользовался им уже несколько лет. И физическая сила, мана и ки оказывали на него влияние, потому оно стало хрупким. Изначально я мог использовать кив всего раз в день, ванную святую силу я не мог наложить на оружие, потому использовал простое оружие без таких способностей. Если постоянно использовать свои способности на оружие, оно начинает разрушаться, тут я ничего сделать не мог. Изначально я думал, оружие продержится год, но я был в лабиринте несколько дней, и под нагрузкой меч получил повреждения, не подлежащие починке, но благодаря повышению способностей Моя охота была более эффективной. и Я смог неплохо заработать. Лина купила мне одежду, а оставшиеся деньги вернула. Так что сумма у меня набралась достаточная. Я думал о том, что пришло время сменить и броню. Хотя её я пока вряд ли куплю. И не смогу я это сделать потому, что надо снять мерки. А до этого необходимо избавиться от роба. Не то, чтобы я стеснялся голым показаться. Я же не молодая девчонка. И всё же у меня была причина не выставлять на показ свою кожу. Будто кто-то захочет видеть гнилую плоть Гуля. А вот уж в ряды. Вначале надо заслужить доверие. А таких людей, кроме Ларейн, у меня не было. Сама она простовата и не беспокоится о деталях. И всё же, по крайней мере, с доверием вопроса не возникает. Когда я в таком виде, у неё могут быть проблемы лишь от того, что она связана со мной. В общем, пока я не мог показаться никому, кроме неё. Потому сегодня я ограничусь лишь покупкой меча. И вот я посмотрел на вывеску места, которое направлялся, и открыл дверь. «Добро пожаловать!» Когда я вошёл, прозвучал женский голос. Магазин назывался «Трезубец». И это была Лука, жена хозяина по имени Клоуп. С ответными волосами и голубыми глазами она походила на аристократку. Ей сам не понимал, чего она вышла замуж за Клоупа. Её взгляд на миг замер на мне. И это дело было в том, что всё моё тело скрывало роба, а на лице была неприглядная маска скелета. Авантюристы в масках не редкость. На такую жуткую комбинацию видеть и приходилось. Думая об этом, я приблизился к Луке и сказал, «Прости за внешний вид». Но женщина тут же покачала головой. «Нет, не в этом дело. Просто подумала, что вы на знакомого похожи. Авантюристы в масках не такая уж редкость. Вы тоже простите, что так пялилась?» Извинилась она. Все же она привыкла к таким странным посетителям. Лука продолжила. «Так зачем вы пришли? Вы пришли в трезубец, чтобы купить снаряжение или починить имеющееся?» «А, да, мне нужен новый меч. Вот. Я положил меч в ножнах на стол. Объяснять ничего было не надо». Лука сама всё поняла. «Прошу простить», — сказала она, достала меч из ножен и взглянула. Женщина была женой кузнеца, но она отлично могла управиться с клиентами магазина. Она распознавала снаряжение, могла понять качество и повреждения, а также могла произвести простую починку. Она посмотрела на мой меч и сказала, «Его только менять. Как с ним не обращайся, меч уже на пределе. У вас есть какие-то пожелания? Судя по повреждениям, вы используете ману и ки". По одному внешнему виду это было сложно понять, но для глаз женщины все было очевидно. Скрывать было нечего, так что я ответил. «Да, я использую ману и ки. И святую силу. Хочу что-то, чтобы пользоваться всем». «Вы обладаете всеми силами? Необычно. Вы всего второй такой человек на моей памяти. По возможности, сохраните в тайне?» «Конечно же. Какой коздец не хранить секреты своего клиента? Но с таким заказом цена будет солидной. К тому же это займет несколько дней». Но это я понимал. Все же люди, использующие мануки и святую силу, встречались нечасто. Вводились те, у кого было две силы, но с редко кто попадался. До таких людей обычно оружие не держали. К тому же в этом городе кузнецы обычно изготавливают оружие для обладателей маны и ки. Святую силу в основном используют духовенство. Но когда им нужно оружие, они обычно заказывают его в предпочитаемом магазине. То есть мой заказ был достаточно редок, потому цена и росла. Неважно, но... Это всё, что есть. С этими словами я поставил на стол пухой кошелёк. Золотые и серебряные монеты внутри были всем моим состоянием. Конечно, для авантюриста с высоким рангом сумма может и небольшая. Лука заглянула внутрь. Этого вполне хватит. Вы можете внести половину стоимости, а вторую заплатите при получении. Уверена. Они изготавливали довольно специфичный товар. Я думал, что на производство понадобится много денег. Наука ответила. Да, но взамен, пожалуйста, зайдите к мужу. «К кузнецу Клоупу. Он очень привередливый. В процессе ему может что-то понадобиться», — сказала она. Я знал его всё то время, пока был авантюристом, потому мне прекрасно был известен его характер. Когда надо изготовить что-то необычное, он начинает с изготовления прототипа. Потому я догадывался, что Лука так скажет, так что кивнул ей. «Не возражаю. В таком случае свяжитесь со следовательницей Лорейн. Девушка сама сказала использовать её дом, когда я буду в городе. Луко это удивило. Она широко открыла глаза, вернула себе привычную улыбку. «Поняла. Тогда возвращаю вам», — сказала она и вернула кошелёк с половиной денег. «Прошу за мной. Думаю, Коп обязательно будет задавать вопросы по поводу оружия». После тех слов она пошла в вглубь магазина. Внутри была кузница, наполненная жаром. И там мускулистый и стройный мужчина стучал молотом по мячу. Видя это, я подумал, что это займёт время. Привёдшая меня Лука заговорила. «Прошу прощения. Похоже, придётся подождать». «Думаю, поговорить получится где-то через час. Потому вам надо пока себя чем-то занять», – виновата сказала она. И хоть впервые я был удивлён увиденным, не пухозная колупа, я уже привык к нему. Обычно он стучал по оружию. И когда он такой, с ним не поговорить. В случае чего, он даже может запустить молот, потому лучше позволить ему доделать работу. Я это прекрасно знал, так что мне было говорить об этом ни к чему. «Ничего, могу я подождать здесь?» Илука ответила. «Да, конечно». «Но вы уверены? Здесь ничего интересного. Скорее даже скучно?» Спросила она, а я ответил. «Наблюдать за чужой работой не бывает скучно». Вначале на лице Луки появилось удивление, но потом она снова привычно улыбнулась. «У нас есть стул. Прошу, присаживайтесь. У меня есть напитки», сказала она и ушла. Мне нравилось наблюдать, как кто-то делает свою работу. Неважно, что это за работа. Если человек старательно выполняет своё дело, кажется, что ты способен всё понять, просто наблюдая». Клоуп был первоклассным кузнецом, и я ощущал изящество в его работе. Наблюдая за ним, я совсем не ощущал скуку. Через какое-то время удары молота прекратились, и кузницу пропитала напряженность. Клоуп посмотрел на созданный меч и улыбнулся. По лицу было ясно, что он удовлетворен своей работой. Пока я думал о том, что он проделал отличную работу, Клоуп обернулся ко мне. «Прости, заставил я тебя подождать», — сказал он. «Похоже, он заметил, что я здесь находился» но во время работы просто игнорировал. Клиент мог бы и пожаловаться, всё же его заставили ждать. Но я понимал, что во время этой работы останавливаться нельзя, потому ответил, «Нет, ничего, было интересно». Услышал мой ответ, Клоуп улыбнулся. «Хо, а редко кого-то приводит сюда. Интересный ты тип, похоже», сказал он. Выражение Клоупа больше соответствовало не кузнецу, а бесстрашному мечнику, который повстучал противника. Выглядел он немолодо, Ему уже было за сорок. Он выглядел старше Луки, но, похоже, разница в их возрасте была небольшой. И, похоже, была потому, что никто не решался спрашивать Луку о возрасте. Однажды Клоп сказал, что они друзья детства. И это была единственная зацепка. Между прочим, можно было открытую спросить. Но давящая улыбка не позволяла задать этот вопрос. В общем, если лично не спросить, то узнать не выйдет. Не знаю, интересно ли, но я пришёл, чтобы мне сделали меч. О, на заказ? «Но у нас довольно много вещей в магазине». Я во всех уверен, если не заморачиваться с заказом, то можно найти что-то подходящее. Можно было подумать, что кого подказывает, но он просто пытался помочь сэкономить. Его резкий взгляд был способен заставить распакаться, а голос был угрожающим, но я знал, что, несмотря на внешний вид, он был очень добрым. Потому я без колебаний ответил. «С ними не выйдет использовать святую силу». «Святую силу?» «Неужели ты священнослужитель? У вас ведь свои кузницы есть». Ей правда не был похож на священника. Скорее даже наоборот. Но факт остаётся фактом. Я сказал ему. «Не только святую силу. Мануйки тоже. Неужели ты всё использовать можешь?» А «Вот как? Понятно. Тогда товары из магазина тебе не подойдут. Тебя Лука привела. Значит, деньги у тебя есть?» Она сказала, денег достаточно. «Раз уж Лука это сказала, тогда ладно. Давай обсудим всё. В том числе и бюджет». Клоуп откуда-то достал еще один стул, сел за маленьким столом и начал разговор. «В общем, как-то так. Необходима будет точная настройка. Так что я свяжусь с тобой, ладно?» — сказал Клоуп, когда бюджет и спецификация были оговорены. Я кивнул. «Ладно. Отлично. Значит, договорились. полагаюсь на тебя». После тех слов Клоуп протянул руку. «Для рукопожатия. Вначале я начал сомневаться. Моя рука. Рукогуля. Нечистая рука». Мне казалось, что было неправильно даже касаться кого-то. Но лишь на миг. Я не мог рассказать Квоупу, что стал Гулем. И всё же я пожал ему руку. «Полагаюсь на тебя», — сказал я. Клиент покинул магазин. Странный клиент. На нём была чёрная роба, а на лице маска скелета, которую будто сделали злые духи. Выглядел он зловеще. Но в нём прослеживалось что-то от молодого парня, который захаживал в магазин. И всё же... «Эй, Лука!» «Что с тобой? Выглядишь странно!» Сзади меня окликнул мой муж, хозяин магазина. Я обернулась и ответила. «Ты же понимаешь, это...» Я не смогла договорить. А Клоуп, который был моим мужем и хозяином, сказал мне. Но он не появлялся ни в городе, ни в Таверде. Я думал, может, ушёл куда-то. Но, похоже, у него случилось что-то нехорошее. «И чего он не может и нас положиться? Неужели совсем нам не доверяет?» Слова были печальными. Так что Коуп потер подбородок и ответил, «Может и так. Я пошутил, просто пошутил». Видя, что я готов расплакаться, он начал размахивать руками. Прочитал в моем взгляде вопрос, Коуп сказал, «Может, он думает, что может доставить нам неудобства. Не знаю, зачем это роба и маска, но, возможно, его прокляли. С авантюристами такое случается. Если его прокляли, то найдутся тех, кто откажется от нас. А кто-то может высмеивать магазин за такого клиента. Возможно, он думает, что так мы сможем сказать» что не знаем, кто он, какое на нём проклятие, и что он, скорее всего, больше не придёт. «Как же так? Ты ведь так не поступишь?» Добила я на Клоупа, и он ответил. «Конечно нет. Поливать мне, кто и что может сказать. Но его это волнует. Ну да ладно. Главное, что живой. Пусть делает, что хочет. Он ведь может нам обо всем рассказать. Мог бы. Мог бы хотя бы сказать, кто он. То, что он не представился, как-то иначе, можно сказать уже пределы его уступки. И похоже, он ещё к нам придёт». После этих слов я поняла, что, скорее всего, так и будет. У него есть мана, ки и святая сила. К тому же он ходит к Лорейн. Это точно Рен. Он специально рассказал нам об этом. Но так, нам не понять, что же с ним случилось. Возможно, он просто не мог рассказать об этом другим. Но раз он пришёл к нам за оружием, позволил себе считать, что всё же у него есть доверие к нам. И именно мой муж позволил мне убедиться в этом. «Да, верно», вытирая слёзы, сказала я.